Распустились первые цветы. С наслаждением вдыхаю свежесть. Удивляюсь я на эту нежность. Нет, не рвите, пусть живут цветы. Им недолго в поле луговать, им недолго песни хороводить. Я с росой пойду к цветам гулять, радоваться красоте, весне, природе.